Глава двадцать первая. Что сейчас со мной было? Стучалась мысль. А чего тут думать? Да травонули, гады! Кто? Андрей посмотрел на лечебный амулет и активировал его. Сразу пришло облегчение и ощущение абсолютного здоровья. Почему раньше не воспользовался спасительным заклинанием? Балбес, потому что растяпа. Нет, не поэтому. был полностью дезориентирован, не понимал, что происходит, совсем. Вот почему, Анд, милый, Джесса расплакалась. Андрей впервые видел, как она плачет, смешно наморщив носик и искривив губы. Как ты меня напугал! Олл Рэй прижалась к супругу, а тот, не вставая, пытался хоть чуть-чуть отполстить вместе с ней. от выплеснувшегося на пол содержимого своего желудка, ощущая и гадкий привкус во рту и неприятный запах. Стыдно. Землянину было сейчас очень стыдно. Попался в примитивнейшую ловушку. Трыванули, как помойную крысу или амбарную мышь. Хотя нет, в этом мире с грызунами борются с помощью артефактов. А трава здесь для таких недоумков, как Андоурей, Он должен был насторожиться ещё когда услышал от нетёка, что вино принёс незнакомый раб. Не стало бы Джиса посылать подарок не пойми с кем. Прости, дурака. Немченко прижал девушку покрепче и вместе с ней медленно поднялся на ноги. Прости, дай мне привести себя в порядок. Здоровье у меня уже в норме. Великий Мак, какой же ты у меня ещё неразумный ребёнок. Псхлипнув, Олрей совсем не по аристократически утерла слезы рукавом своего дорожного платья. Где ты взял эту дрянь? Она повернула голову в сторону столов. За распахнутой полой палатки Немченко увидел встревоженную, побледневшую Олу Верон, лейтенантов Орниса, дружинника и служанку супруги. Шум в жилище командира услышали многие и, похоже, сильно испугались. принявшее большой кувшин с водой фимпала находилось внутри жилища заплаканная как и госпожа рабыня без приказа окинулась оттирать войлочный пол паня всё нормально громко обратился к капитану лейтенанту поподанец разгони всех и к тебе попозже приду андрей сам закрыл вход здесь не сцена театра хотя магический светильник под потолком и напоминал софит не ругай меня взял он любимую за плечи Я сел. Нетек мне передал подарок от тебя, а я купился. Упомянутый на свою беду в этот момент просочился в палатку с накопителем в трясущихся руках. Господь, сказать больше он ничего не успел. Маленький кулачок, вырывавшийся от мужа Олл и Рей, разбил ему нос. Тварь! Прошептал молодая Магиня и занесла руку для повторного удара. Немчинко успел схватить жену за запястье. Он тут не причем, Джиса. Бей меня, если уж так хочется, а лучше дослушай. Выпроводив слуг, Фимпали на выходе тоже от благородной волы досталась. Андрей сел на табурет и, уместив в себе на колени Джису, вкратце поведал ей о своей глупости. Та смотрела на него как на несмышленого ребенка, и в этом упреке была полностью права. Это сука Ромалия Угрейвер оказалась весьма быстрой в своих действиях. уверенно определила виновницу Оллерой. Но и ты тоже восхитителен в безалаберности. Любимая жена права во всём, не возразишь. Конечно, Андрей мог бы в качестве вариантов указать возможными организаторами покушения Дженобиа Олманола или Мина Олмина, но понимал, что вероятность их участия близка к нулю. Своего кровника Немченко прослушивал 3-4 раза в сутки. И если бы тот задумал покушение, это как-то бы в разговорах проявилось. Бывший жених Джисы находился слишком далеко и вряд ли имел в войске владельтелей настолько верного человека, который мог бы решиться на такое серьёзное нарушение законов и обычаев, как попытка убийства своего сослуживца во время ведущихся боевых действий. Да и не станет высокопоставленный чиновник королевской канцелярии мстить своему сопернику смертельным покушением. Скорее обойдётся интригами и кознями, способными отравить быт и карьеру, а не тело. К тому же, укажи Немченко пальцем на командующего, пришлось бы объяснять жене, чем вызван гнев Олмановых на молодого Анда, пока землянин к этому готов, не был. Промелькнул интерес. Появились ли новые оушэриги? Ведь в гертали, как и в средневековой Европе, вместе с владением наследовали и фамильный титул феода. О чём задумался? Я права? Как всегда, вздохнул попаданец, уткнувшись лбом в плечо супруги. Я так понимаю, оправдание, что у меня в последние дни такое множество событий происходило, даже голова кругом шла, не принимаются частично. она провела рукой по коротко постриженным волосам мужа Только больше так не делай и давай подумаем как нам ответить Что тут думать на землянина накатило злость Свою собственную глупость он персонифицировал как врага воли Грейвер, которую ни разу ещё не видел и кого, оказывается, зовут Ромалий Теперь уже можно сказать Звали Сейчас же отправлюсь и прибью дрянь Ант Чего, Ант? Она хотела меня убить. В ответ я заберу её жизнь. А потом до старости будем бегать и скрываться от королевского правосудия. Джисэрс сцепила его руки, поднялась, обошла стол полукругом и взяла злосчастную бутылку. Эраба, который эту мерзость принёс, хорошо, что у меня при себе матушкино зелье, действующее против большинства ядов, уже удавили, а его голову сожгли. Не сомневайся. Не доказать, что Сука устроила покушение, ты не сможешь, а устранить её без шума, не наведя на себя подозрения, у тебя не получится. Она наверняка просчитала возможность провала попытки тебя отравить и к ответному визиту готова. Не забыл, адептом какой стихии является её тесть? Нет, нам надо всё хорошенько продумать, Ант, милый. Будь уже взрослым. девятнадцатилетняя девушка поучала тридцати шестилетнего мужика в юном теле, а тому оставалось только внимать. Заслужил такое отношение. Кстати, если бы твой тупица умел соображать, то можно было бы схватить посланца отравительницы сразу же. Тебе другого слугу найду, а этого прикажу запороть. Пусть сдохнет за испытанный мною страх. Я никогда так еще не боялась. Каков главный жрец храма, таковы и молящиеся там простолюдины, перефразировал Андрей земную поговорку. С чего бы не тёку быть умным, если у него хозяин такой бестолковый? Нет, щастав его в покое, я к нему привык. Каким ядом меня так крепко дурманили? Думаю, я знаю, что-то с использованием заклинаний хаоса. Они не дают возможности жертве осознать происходящее и принять меры к спасению. Но даже имеясь при тебе противоядие, ты бы просто не додумался его принять. Вспомнив свое бредовое состояние, немчин кивнул. Да, безумие накрыло его сильно. Дальше находиться в палатке до того, как очистят полы и исчезнет кисловатый запах, супруги Уолрей не захотели и вышли на улицу, где их встретил Ригарта и с очередной порцией деликатесов. Хитрый интендант при любом удобном случае старался выслужиться перед женой командира. Жиза осталась ночевать у мужа, а утром попросила проводить ее до лагеря пиринской дружины. Заодно я тебе покажу, где остановилась Ромалия со своими людьми. Запусти что-то своего шпиона, или двух, одного хватит. Андрей надел форменный камзол. Главное наиболее подходящего человека выбрать. Подожди немного, я со своими офицерами переговорю и пойдем. В указаниях его помощники не нуждались. Короткое совещание попаданец провел, чтобы окончательно успокоить подчиненных относительно состояния своего душевного здоровья. Лечебные амулеты, если использовать их в достаточном количестве, могли восстанавливать даже утерянные конечности, а вот исправить безумие не были способны даже маги жизни. Джейс узнала по рассказам, что не редкость, когда выжившие после отравления ядами олы навсегда оставались тронувшимися умом. Как видишь, паня, я нормально соображаю, улыбнулся Немченко заместительнице, стоявшей чуть впереди лейтенантов. Того, кто прислал мне отравленное вино, я обязательно найду. И да, к начальству обращаться не стану, сам разберусь. И вы много не распространяйтесь, мало ли какие разборки между нами благородными людьми могут иметь место. Офицеры, десятники и отличившиеся солдаты сами определят, и кто могут по очереди посещать удолье, только пока без ночевки. Остальные пусть на ярмарках развлекаются. Не только начальники абузов, маркетанты и перекупщики, но и городские торговцы уже раскинули торговые площадки и аттракционы. Где вояки могли потратить заработанные деньги и добычу на развлечения, покупки товаров и доступных девок. Цены там, правда, кусались, но в условиях картельного сговора выбирать особо не приходилось. К тому же среди солдат не бытовало поверья, что скупы до конца войны не доживают. Андрей к подобной чуше относился скептически. Ему еще замок строить, оборудовать его и жизнь налаживать. Мотовством немчинка и в прошлом не отличался, не стал резко менять привычки и здесь. Возьми хотя бы Гремшика, посоветовала Ола Верон. У штабной палатки землянина дожидались уже все длыжина, ее телохранитель и служанка. Подумав секунду, Андрей с предложением заместительницы согласился. Возвращаться от Джисы в одиночестве для командира сотней будет несолидно. Ехать через поле, уставленное шатрами, палатками, крытыми и открытыми повозками, выпасами, кострами, ярмарочными площадками, наполненное людьми и лошадьми и скотом, было бы не самым умным решением. Поэтому двинулись вначале к удолью, а затем по дороге, идущей в сотни метров от города, вдоль его стен. У ворот Андрей заметил на виселицах трупы в дорогих одеждах. Калибрационизм обошёлся удольскому начальству дорого. Руководство гильдии, скорее всего, опять вывернулось, откупившись от Дженобии и других богатых владельтелей золотом и драгоценными камнями. Как говорится, деньги к деньгам, делиться выкупом командующий и его прислуги ни с кем, кроме короны, не будут. На ковалька дул рев, никто внимания не обращал. По дороге в обоих направлениях двигалось большое количество верховых, пеших и телег. Возле небольшой рощи несколько сотен пленных сами возводили ограждение своего загона. Там и три десятка наших, заметив куда направлен взгляд мужа, сообщил Джиса: "Я с братом договорилась, отказался от доли в амулетах, всё равно там ничего стоящего не было". А еще агент нашел время и сделал мне, то есть нам, лечил к четвертого уровня. Я на божьем рабе испытала, а трubленую ступню восстанавливается одного использования. Здороветь? Да куда уж здоровше. Надеюсь, больше испытаний амулета не потребуется. Ты чего, Ант? Засмеялся Джиса. Мягкость мужа в отношении обслуживания она давно уже приметила, но удивляться этой его одной из странностей не перестала. Он же провинился, и уж наказание оказалось для него много мягче, чем могло быть. Кратковременная боль, хоть и сильная. Ладно, мы уже почти приехали. Вон наша стоянка. А на другой стороне дороги смотри. 1 2 3 4 5-й лагерь. Видишь, красный и зелёный полосой штандарт это? Знаю, грейверы совсем недалеко от вас пиринов. То есть от них, пиринов. Ты жди меня. Я сейчас съезжу к Ромалии. Сейчас днём тебя могут узнать. Наверняка там есть те, кто знает, как ты выглядишь, тем более что ты сейчас в мундире капитана Нагабинской кавалерии. Она сказала последняя фраза достаточно громко, и Андрей обернулся. Услышали ли её слова дружинник со служанкой и Гримшик? Судя по виду сопровождающих, или нет, или ничего не разобрали. Успокойся, я облик другой приму. А лужная лечина не поплывёт, если окажется в поле действия световых амулетов. Я совсем близко подъезжать не стану, успокоил попаданец. Днём сигналки никто не активирует, и вторым зрением толпа проезжающих не осматривает. Жди, я скоро. Он направил коня к конец дороги к двум стоявшим рядом фургонам и проехал между ними. Если в проход заезжал капитан Оуэй, то выехал десятник Орнис. На унтер-офицера меньше обратят внимания, чем на капитана, а шиврон младшего командира позволит меньше рисковать тем, что кто-нибудь начнет задавать вопросы. До простого солдата могли и докопаться, кто, куда, зачем. В расположении гриверцев на руду слонялось немного. Их лагерь был рассчитан человек на тридцать дружинников и слуг. Крециус, конечно, навесить слухача на саму Ромалию, но та из шатра не показывалась. А может, и в город уехала. Он остановился и изображает, что ищет в сумке какую-нибудь вещь, и тут же стал объектом интереса проезжавших навстречу дружинников. Кого потерял десятник? Приятеля. Андрей заметил возле шатра Олы Грейвер хорошо одетую женщину, рассудил, что это личная служанка Ромалии. И прицепил к ней своего магического шпиона. Взяли вина у маркитантов, а пока я подбирал себе сумку побольше, он уехал, наверное, не в эту сторону. А ви его скорей, возьмет ты выпить все без тебя, без улыбки пошутил один. Под чуть настороженными взглядами воин, все же чрезмерной беспечностью в военном лагере не страдали. Землянин развернул буцифала и отправился назад. на обратном пути пользоваться для преображений и укрытий мне пришлось. Выпал момент, когда никто в сторону землянина не смотрел. Супруга он застал в компании Гента. Шурин уже был в курсе попытки отравления своего зятя и не пожалел на него исцеляющей магии. Амулеты это одно, а заклинание мага жизни совсем другое. Андрей впервые почувствовал на себе такое лечение и весьма впечатлился. Почувствовал себя заново родившимся. Спасибо, гент. Обращайся. Скупо улыбнулся наследник Пиранов. Не буду вам мешать. Он уже почти отошёл, как остановился и обернулся. Я видел у тебя в прошлый раз огненное восстановление. Носишь правильно. Только отравленного ядом оно не спасёт. Запомни это и Шурин замолчал. Не будь дураком в следующий раз, продолжил его мысль попаданец. Не, да, я так хотел сказать. Гент поднял в приветствии руку и отправился к дружинникам в сопровождении слуги. В шатре Джисы было пять комнат, если считать и крохотную прихожую. В углу спальни под ковром она создала магическое хранилище, в которое разместила богатство семьи Рейв. Андрей взвёл оттуда неизвестные ему амулеты, а любимая жёнушка стала показывать ему знаки на правах и объяснять Что какая за корючка значит? Уже на десятом перстне землянин понял, что без помощи записей он запутается, тем более что знаки были часто похожие, к тому же мелкие. "Дай мне перо и листик", попросил он. "У меня есть идея получше". Джиса скинул с себя платье, кинул его служанке и жестом отослал оттуда прочь. "Успей ещё изучить амулеты". Пришлось отложить и учёбу, и прослушку Ромалии, ненадолго, на час или чуть меньше. Первые два соединения со шпионом ничего интересного узнать не дали. Служанка Олли Грейвер ругалась с поваром, а второй раз кокетничала с кем-то из вояк. А лишь следующее использование слухача дало результат. "Чушь, Зинновия", раздражённый низкий женский голос казался пропитанным властностью. И если бы Тиневик отравился, об этом бы все нагабинцы несколько дней болтали, а тут тишина. Видимо, догадался крыса, почуял, не стал пить. Уже всего, если он определитель ядов использовал или дал слуге сначала попробовать, и теперь знает, что я на него покушалась. Вы? А почему именно вы? Бедняга Плиц уже никому не скажет. Не будь дурой. Он хоть и молод, но соображать умеет, иначе его бы не посылали к нам в замок. Нет шанс, что он обо мне догадался, очень велик. Нам надо бежать. Бежать? Ну зачем, глупышка? Наоборот. Здесь среди войска с амулетами светом мы в большей безопасности, чем в дороге. Свёкр мне хорошо объяснил возможности невеков, а благородный ломк имеет очень большой опыт. Так, позови Дербина. Он ещё из Удольья не вернулся. Вы же наказали ему купить заби его заместителя. Слушаюсь, госпожа. К сожалению, служанка ещё слишком долго выполняла полученное распоряжение, и Андрей в ожидании её возвращения, общавшегося с тенью, говорил всякие глупости, как в академические годы своим сокурсницам. Стихи выпихнула в реальность, когда вызванный только явился. Не сильно это расстроило. И так понятно, что Ола Грейвер начнет накручивать охрану, чтобы те повышали бдительность и собирали сведения про Анда Оурая. Чем тот занимается, где бывает, с кем общается. Ну же, милая, говори, что узнал. Она бежать не собирается. Жаль. Землянин нежно отстранил супругу, встал с постели и принялся одеваться. Утешу с тем, что месть — это такое блюдо, которое нужно употреблять холодным. Да, тихо засмеялась Джиса, переворачиваясь на спину и раскинув руки в сторону, предоставила мужу соблазнительные холмики груди. Ты у меня действительно мудр. Не устану это повторять и удивляться, как ты с таким умом постоянно во что-нибудь влпаешь. Ты на тренировку с моим верным Фрайсом Рантином? Амулет сначала убери на место. А знаешь? Пожалуй, я пойду с вами. Мне тоже потренироваться с мячом не помешает. Заодно вместе подумаем, как нам отплатить мерзкой тетке, а ее свекре тоже не надо забывать. Вряд ли он успокоится. Хотя я думала, не станет он себя убивать, пока не узнает, чье поручение ты выполнял. Ведьш, и я ошиблась. Благородный Лонг и так получается знает, кому понадобились его бумаги. Андрей покиwał, взял со стула свое оружие, прикрепил к поясу и поинтересовался: одеваться ты будешь или прям в таком виде пойдешь? Ему приходилось прилагать усилия, чтобы не выбросить идею с занятиями к чертям и не вернуться в постель своей красавицы. Олера это видела и забавлялась. Артефакты на место убери, а я соберусь. Она нехтя поднялась и позвала служанку.